Раннее утро. Проезжаем пустой пограничный пост, изрядно укрепленный покрышками, оставляя пригород за собой. Крис петляет между черными пропляшинами воронок от снарядов на асфальте. Я смотрю через стекло заднего вида на обгрызенные огнем и авиаударами многоэтажки, что похоже на обугленные спички. С ужасом понимая, сколько жизней оборвалось, сколько судей показалось бесповоротно сгублено. Покроются пылью оставленные вещи, игрушки, сувениры и подарочные банты, которые с таким трепетом и волнением хранят люди. Так и не наденется платье какой-нибудь девушки, оставленное для особого случая. И бокалы из чистого хрусталя останутся нетронутыми. Ведь так и замерли на стеллаже. Завянут цветы в горшках, выцветут фотографии в рамках на стене. И люди больше никогда не вернутся в свои квартиры и дома, где оставили дорогие сердцу вещи и воспоминания. Ведь и этих людей больше нет. Мы всегда ждем, что жизнь вот-вот начнется, заиграет всеми красками, и мы станем счастливы. Так ждем начала жизни, что не замечаем, как она проходит. Разве кто-то мог ожидать, что судьба сыграет такую злую шутку? Разве кто-то воспринимал северную заразу настолько серьезно? Кто-то готовился спасаться, бежать, укрывать самое ценное, что еще осталось. Выгоревшие до черна домики, баррикады из сгоревшей коммунальной техники. Могли ли они помочь против зараженных? Брошенный автомобиль, за водительским сиденьем которого пепельно-серый истлевший мертвец. Через несколько десятков метров... Еще одно тело на тротуаре в мешанине проводов. Вместо лица белеют кости черепа. Дальше еще один мертвец, лежащий на животе. Тело дергается, пытается подняться, но машины-горгоны сворачивают на перекрестке, и я уже не вижу того, что некогда называлось человеком. Разбитые, развороченные автомобили. Их около пяти или шести. Обгорелый смятый металл, питавшиеся в дорожное покрытие темные пятна. «Какой ужас!» – проговариваю тихо для себя. Но Крис на секунду оборачивается. «Знаешь, что из этого самое паршивое?» И не дожидаясь, пока я отвечу, Горгоновец продолжает. «Это все полная копия штиля, да и прочих других мест ведения боевых действий. Разве что сейчас каждого трупа шугаемся не от вони». В нашем-то случае мертвые кусаются. Но люди разрушали свою жизнь задолго до северной заразы. Она просто этот процесс значительно ускорила. Я молчу какое-то время, наблюдая за дорогой. Мы подъезжаем к длинному и высокому мосту. Перед нами во главе колонны едет машина Роберта. Командир высовывает руку в окно и указывает налево. Мы с Крисом почти синхронно оборачиваемся. Открывается вид на весь город и пролегающую под мостом шестиполосную главную магистраль, заполненную зараженными. От дикой паники начинают дрожать руки. Льюис отворачивается, вновь переводя взгляд на дорогу, и я вижу его побелевшее лицо и округлившиеся глаза. Зараженных много, слишком много. И хотя все они остаются внизу, под мостом, И хотя дорога из пригорода уведет нас далеко от этой магистрали, и хоть путь наш пролегает совершенно в другое место отвращение, страх, первозданный ужас. А ведь все это были живые люди. Штефани наконец тяжело выдавливает Крис. Помнишь пистолет, который я давал тебе у входа в больницу? Я убрал его в бардачок он все еще там. Носи его при себе, ладно? Только перед сбортом особенно не свети. И я не начинаю спорить, не отнекиваюсь и не ищу тысячу причин, чтобы отказаться. Лишь коротко киваю, не в силах что-либо ответить. Ночь выдалась холодной и промозглой, хотя ветра почти не было. Тишина стояла звенящая, и любой скрип и звук стократным эхом разносился по округе. Я даже слышала, когда захлопывались двери в пристроенном корпусе, как распахивались окна и о чем говорили вышедшие покурить мужчины. Слышала звук шагов, возвращающегося по улице Стена. Слышала, как вспорхнула с дерева птица. Ночной обход, значительно пугающе дневного, всматривалась в каждую тень, разглядывала каждый силуэт и везде чудились монстры и опасные твари. Но за поворотами встречали тишина и пустота. Жутко идти одной по темным длинным коридорам. Еще страшнее, когда знаешь, какие ужасы здесь творились. Особенно зловещей выглядела галерея, где окна чередовались с картинами. Благо город скрылся за пеленой ночи, и его разрушенный облик не создавал еще более гнетущего и удручающего состояния поднялась на крышу еще пару раз обошла по периметру парапета, дабы точно убедиться в безопасности спать абсолютно не хотелось сон гнало сильное напряжение дикий адреналин и холодный воздух долго сидеть на месте промозгла многократно пожалела что не додумалась навести себе горячий чай или кофе темный силуэт города впереди темные очертания резиденции Темные тени во внутреннем дворе, темно, тихо и страшно. Ко всему прочему, каждую секунду в голове крутилось. Все спят, а тебе должно бдеть и, не допустите небеса, случись опасность, сразу же сориентироваться и предпринять необходимые в каждом конкретном случае меры. Прохаживалась из стороны в сторону по крыше, понимала, что повторно обойти все ночью, а должна буду это сделать часа через полтора, попросту боюсь. Но какие бы чувства ни испытывала, должна. И раз сама вызвалась, то и причитать нечего. Всего-то с часа до семи отдежурить. Не так долго. А ведь хотела еще с утра пойти на тренировку, как прилежный ученик. К моему удивлению, время летело быстро, а второй ночной обход резиденции и территории прошел легче и безболезненнее первого. Ожидание было страшнее, чем само действо. Я проходила по уже знакомому маршруту и знала, что, например, ту безобразную корявую тень отбрасывал сломанный комод старшером, а не какое-нибудь чудовище. А здесь поскрипывала рассохшаяся форточка, и вовсе это не было стенанием мертвеца. Я даже умудрилась пересечься с Йозефом, дежурившим от Грина и наблюдающим за вверенной им территорией вместе с жилым корпусом и парой строений. Есть такой характерный тип людей. Им не нужно ни рассказывать ничего о себе, ни даже просто начинать говорить. Ведь все и так становится понятно по их лицу, взгляду и ужимкам. Йозеф был как раз из таких, слишком простых для понимания персон. В нем сразу угадывался человек-служивый. Предположение оказалось верным, он уже с десяток лет числился сотрудником органов внутренних дел. Но человек шатких моральных принципов и падкий до легкой наживы. На контрасте с военной выправкой горгоновцев, с их служебным и личным достоинством, а также профессиональным долгом и честью, которых нужно придерживаться, даже если небо рухнет на землю, Йозеф казался комичной пародией на человека в форме. А может, это я уже пропиталась горгоновскими веяниями и потому была столь критична. Чистолюбивый, горделивый, нетерпящий отказов. К сожалению, Йозеф заинтересовался мной с самого начала, а в ту нашу короткую встречу постарался завязать диалог. Отталкивающий сальный взгляд, неловкое приветствие. «Йозеф Алькман, всегда к твоим услугам» но, по всей видимости, и мои глаза были весьма выразительными. Я окинула мужчину пренебрежительным взглядом, и по скривившемуся лицу Йозефа стало ясно, что он верно идентифицировал мою реакцию. Поскорее вернулась на свою крышу. Посидела недолго на стуле, читая книгу под тусклым светом фонарика, вновь прогулялась по периметру, раз за разом просматривая округу. Уже привыкла к прохладе. Тишина стала приятна ушам. Темнота преобразилась ночным спокойствием. Было около четырех часов. Я уже в десятый раз проходила вдоль парапетов, внимательно всматриваясь в тусклые силуэты и сильнее кутаясь в плед. Ветер начинался, пахло сыростью. Внезапно позади раздался шум. Я резко обернулась, перенося вес тела на одну ногу и машинально заводя руку к пистолету в кобуре эй роберт раздался голос только дверь успела открыться я арбанов выдохнула тут же расслабляясь ты шайр не ви... ты какого здесь делаешь почти возмущенно воскликнул льюис вздергивая бровь и замирая на месте не шуми моя смена до утра дежурю совершенно обыденно проговорила будто не замечая ошарашенного взгляда горгоновца Льюис пару секунд переосмыслял услышанное. Ночью? С расстановкой осведомился он. Я бросила на него краткий взгляд, сжав губы. Роберт назначил: А кто-то еще мог? хмыкнула в ответ. Думаешь, усну вместо дежурства? Нельзя мне ночной пост доверить. Но Льюис не сострил в ответ, поежился, застегивая куртку. «Можно, но это не отменяет того факта, что ночью дежурить крайне утомительно». Выдохнул спокойнее. «Не замерзла. Я отрицательно махнула головой. Льюис протер лицо рукой, будто сгоняя волнение прочь. А я вернулся с полчаса назад. Смотрю, твоя кровать пустая. Думал, вышла, но забеспокоился, когда времени много прошло. «Мне казалось, ты только под утро придешь поэтому не посчитала нужным весточку оставить. К тому же наиграно протянула. «Может, я тоже куда-нибудь ушла? Что сразу переживать?» «Я просто решила достовериться у сборта», — проговорил Горгоновец, однако не став отрицать моего, пусть шутливого, предположения о его беспокойстве. Я выдохнула через нос. Желание острословить и шутить куда-то пропало. «Ладно, иди отдыхай и высыпайся». «Твой выходной еще не окончен», — ответила спокойно, улыбнувшись. Крис хотел было что-то произнести, но я тут же цыкнула, прикладывая палец к губам, ибо точно знала, о чем он может сейчас сказать. «Нет, нет, нет. Я сама дежурю. все будет нормально. Иди отдыхай, пожалуйста. Иначе заставляешь думать, что сомневаешься во мне». «Нисколько. Я бы тебе свою жизнь доверил. Максимально серьезно ответил он. Я помолчалась секунду, даже несколько озадаченная таким прямолинейным ответом. «Спасибо, Крис», — качнула головой, но слова дались с трудом. Постаралась натянуть на лицо усмешку. Хотя, зная, насколько сильно ты порой печешься о своей жизни, мужчина картинно закатил глаза, сдавленно выдыхая. «Небеса, Шайер! Недовольно проворчал он, качнув головой. «Хорошо. Я бы доверил тебе жизни горгоновцев. Так сойдет?» «Я так понимаю, жизнь Стена? Мы оба прыснули от смеха, пусть почти и безосновательно. «Может, все-таки что-то нужно?» «Льюис, все, иди. Считай, что это и мой выходной, и я позволила себе остаться наедине с собой». Нетерпеливо махнула рукой, когда мужчина внезапно направился в мою сторону, расстёгивая куртку. Не успела я задать резонный вопрос, как Горгоновец накинул свою верхнюю одежду мне на плечи. Замерзнешь. только и успела пискнуть. Льюис по-доброму усмехнулся, внимательно смотря в мое лицо. «Не успею. С утра отдашь, а пока оденься. Здесь прохладно». Он секунду помедлил. Не нужно, правда? Я понял. Тебе просто удовольствие доставляет мои вещи без спроса брать. А когда я сам предлагаю, тебе и куртка не сдалась. Он, потягиваясь, широко зевнул. "Нус, раз тебе не нужна моя помощь", я вновь уверенно кивнула. "Тогда я пойду немного передремну. Если что, буди. Добрых снов". Кристофер кивнул, тут же направившись к спуску на лестницу. Прежде чем скрыться за дверью, шутливо отдал честь, пока я легко придерживала соскальзывающую куртку на плечах. По земле начинал стелиться плотный белый туман. Я выдохнула, продолжая чуть улыбаться, даже того не замечая. Затем спешно сменила плед на моих плечах на куртку. Так действительно стало в разы удобнее и теплее. Я пригрелась, сладко зевнула. И не ощущая ход времени, вновь расхаживала по периметру, достав бинокль или просматривая округу. Голова начинала немного болеть от напряжения. Я все думала о дальнейшем, старалась представить, что нас ждет впереди, обдумывала слова Сэма, прикидывала, куда бы хотела поехать, если бы решила оставить эти места. Туман укутывал землю. Медленно, медленно светало. Горизонт начал окрашиваться в пудровый легкий ветерок приносил с собой запах прелой листвы. Я смотрела на город вдалеке на манящий раскидистый парк. Сэм пару дней назад рассказывала о девушке Кайле, которая осталась в резиденции совсем одна. Ее муж и брат состояли в числе покинувших это место, исчезнувших внезапно и беспричинно. И теперь она почти ни с кем не разговаривала и буквально боялась покидать свою комнату. Последнее обстоятельство напрягло и Дорта, задев за какие-то струны его души, и он лично старался понять, что же стало причиной страха этой затворницы. С военными говорить Кайла отказывалась, да и к жителям резиденции относилась с немалой долей недоверия. Я пыталась разузнать о ней или ее семье у Виктора и Люция, да только оба пожимали плечами в неведении. Эта семья была одной из спасшихся, не больше, не меньше. Оставалась надежда на Сэма, которому хоть немного удалось расположить Кайлу к себе. В бессмысленных размышлениях провела рассвет, встретила первые солнечные лучи, а когда меня пришел сменить Роберт. Всего на два часа, затем своеобразный выходной горгоновцев заканчивался, и к дежурству приступал Михаэль. Я уверенно и спокойно рассказала с борту о нашем с Сэмом намерении побеседовать с Кайлой, будто командир не мог отреагировать иначе, чем одобрительно. И Роберт действительно согласился. Он был одним из тех, кто искренне верил в исчезновение людей помощью извне а не в внутренним конфликтом или трагедией побег за пределы сравнительно безопасной и комфортной территории. Несмотря на настоятельную мне рекомендацию Роберта не предпринимать никаких самостоятельных решений и действий, он все равно обрисовал для меня сложившуюся ситуацию. Сборд мастерски ограждал людей от лишней для них информации, и потому некоторые моменты, которые он осветил, были для меня новыми и в какой-то мере неожиданными. Особенно из колеи выбил факт, что буквально с неделю назад около десятка мертвецов были обнаружены рано утром у западной небольшой двери, что вела во внутреннюю территорию резиденции. Человек от Грина не вышел на ночное дежурство и зараженных обнаружил Норман с утра, когда готовил мне препятствия для тренировки. Очень быстро мертвецы были заманены дальше от резиденции и убраны. Об этом не знал никто из выживших. Как и о последовавшем за этим конфликтом между Сбортом и Грином, в который подключилось несколько человек из Совета. Вместо того, чтобы осудить халатность Джона и его людей, виноватым старались выставить Роберта. Мол, во-первых, берет на себя излишне много обязанностей, во-вторых, излишне много требует от живущих здесь людей, ну а в-третьих, почему-то горгоновцев действительно воспринимали как личных телохранителей, обязанных денно и ночно блюсти порядок и обеспечивать сохранность чужого сна. Последнее сборта и вовсе вывело из себя. И Роберт резонно напомнил, для чего горгоновцев сюда приглашали. После дежурства я вернулась в комнату, опустилась на кровать, даже не снимая куртки. В голове продолжали звучать слова Роберта, им вторил голос Сэма, запутавшегося в своем стремлении остаться в резиденции, одновременно с желанием поскорее покинуть эти места. Не сказать, что я оказывалась между двух огней, но скорее сама в душе не до конца понимала, что для меня желание и важнее. Ко всему прочему, я безжалостно добивала свое подсознание, проигрывая в мыслях одни и те же сцены прошлого, пытаясь создать для них в своем воображении иной финал. Понимала, что дело это пропащее и бесполезное, но прекратить не могла. Куртка грела. Мне казалось, что я полежу пару минут и поднимусь, однако быстро уснула, точно провалившись в пустоту. Тьма укутала в прозрачную вуаль. Усталость и бессонная ночь сделали свое дело. Проснулась внезапно от какого-то внутреннего толчка. В этот же момент в комнату возвращались горгоновцы после завтрака. На улице солнечные лучи пробивались из запушистых облаков. Я проспала буквально пару часов, но действительно выспалась. Ближе к полудню сборт нашел еще одно занятие для горгоновцев. Вооружив их метелками, вилами и граблями, Добровольно-принудительно предложила очистить территорию от листвы и веток. Слишком сильно военные не успели возмутиться, так как Роберт тут же навязал инициативу Игрину, после чего тот тоже был вынужден вывести людей на уборку. Нас с Сарой сбор от этой работы освободил, но прикинув, мы решили поучаствовать в общественной деятельности, как минимум, поддержать надутых котиков. Пахло сыростью и листвой, которая шуршала под ногами. Приятный прохладный ветерок нес запахи осени, солнышко припекало головы и спины. Самое забавное, что горгоновцы убирали молча, даже с каким-то энтузиазмом. Особенно, когда Льюис и Норман, собрав большую кучу листвы, гонялись за Стивеном, чтобы его туда закинуть. Дэвис почти удрал, но мы с Сарой подло преградили ему путь. Люди Грина в большинстве своем тоже старались поддерживать приподнятое настроение, перекидывались с военными фразами, старались посмеяться, пошутить. Но некоторые из участвующих в уборке все же недовольно ворчали. «Я грёбаный адвокат. Почему я должен мести этот двор?» — фыркал Николай облокотившийся грабли и окидывая пренебрежительным взглядом округу. «Каков позор, честное слово!» Я последние лет двадцать даже в собственном доме никогда ничего не делал. Прислужья работа. Многие покосились на него, но промолчали. Мы целый день будем этой бессмысленной ерундой заниматься. Здесь не так много убирать, особенно если все вместе будут работать. Резко оборвала его Виктория, откидывая волосы, собранные в тугой высокий хвост. Сегодня она выглядела свежей и вполне довольной. Даниэль пошел на поправку, уже покинул больничное крыло и отсыпался в своей комнате. «Займись делом уже, а не бубни». «Ну, не знаю. Я тоже не думаю, что мы должны это делать», раздался голос одной из девушек, с которой я не была знакома. «Лично я вообще не подготовлена к подобному роду деятельности». «А мы будто всю свою жизнь листья гребем. Несколько саркастично бросил Норман, переглянувшись с Льюисом. Был отдан приказ, мы делаем. Если нужно, убираем, и все вместе. Вы привыкли приказам подчиняться, вы и делаете. Раздался чей-то смелый голос, однако сам его обладатель показаться не пожелал. Отдаленно голос напомнил не то Йозефа, не то Себастьяна. Я выпрямилась, кладя ручку метелки себе на плечо и вздергивая бровь. «Каждый своим делом должен заниматься», — подытожил Николай, уверенно посмотрев на горгоновцев. «Да? серьезно? иронично проговорил Льюис, наигранно улыбаясь. «Хорошо, без проблем. Я просто обычно людям глотки перерезаю, да хребты вырываю. С кого начать предложишь?» На секунду воцарилось молчание, буквально ощутимое на физическом уровне напряжение. А затем... Крис, как ни в чем не бывало, продолжил сметать листву в кучу. Николай помялся на месте немного и вновь приступил к работе. Никто больше не возмущался и не спрашивал, зачем нужно очищать двор и почему именно он должен этим заниматься. Я глянула на Льюиса, а он, точно ощутив мой взгляд, повернул голову. «Не смотри так на меня, Штеф, мне прямо страшно становится». Тебе? Да неужели? И мы оба, еле сдерживая улыбку, продолжили мести, то и дело подкидывая друг другу на ноги ворох листьев. Большая просторная комната, все вещи в которой собраны и скинуты в кучу в одном углу. Очень жарко, окно приоткрыто, дышать абсолютно нечем. На полу валялось несколько матрасов, вместо матов. С потолка свисал туго набитый всяким тряпьем плотный мешок, замена груши. Сделала резкий выпад, нанося сдвоенный удар в грудину и выше. Льюис ловко принял удары предплечьями, сразу затем делая мне подножку. Чудом отскочила, почти мгновенно принимая стойку и уклоняясь от пары техничных ударов горгоновца. «Энергичный Шайер!» — почти прорычал он. «Если бы тебя действительно хотели убрать, не успела бы». Непонятный звук вырвался откуда-то изнутри. Не знаю, откуда взялись силы, Нарванула вперед, ударяя вновь и вновь. Выпад. Сердце бешено колотилось, готовое разбить грудную клетку. Удар. Поворот. Удар. Отскок. Блок. Блок. Удар. В какой-то момент, где-то на грани, осознала, что мы с Крисом уже хорошо знаем каждое движение друг друга. Сделала мужчине подножку, но он ловко подпрыгнул, чуть ли не сделав винт в воздухе. Еле успела перехватить сразу последовавший за этим удар. Громко охая, отшатнулась, чуть не теряя равновесия. Льюис мгновенно переменился в лице, срываясь ко мне, а я, собрав последние силы, вновь перешла в атаку. Выпад, удар локтем, разворот. Хотела было нанести еще пару очередных ударов, но военный перехватил мои руки, резко разворачивая и проводя захват, прижимая спиной к себе. И можно было постараться вырваться, провести какой-либо из изученных ранее приемов, Но я точно обмякла на руках Льюиса, чувствуя, как подкашиваются ноги и как от сильного сердцебиения попросту не могу дышать. «Неплохо», — сбивчиво проговорил Льюис, выпуская меня из захвата, но все равно немного придерживая. «Очень даже неплохо». Я взялась за предплечье мужчины, стараясь остаться на ногах. У горгоновца появилась небольшая отдышка, и я победоносно ухмыльнулась. У меня явно намечался прогресс. Крис начинал хотя бы понемногу напрягаться на наших тренировках. Я совсем устала сегодня, призналась честно, хоть и нехотя. Затем отпустила руки Льюиса, сделала несколько тяжелых шагов назад, опускаясь на валяющийся на полу матрас. Военный лениво подошел и присел, рядом, почесывая подбородок. Затем выдохнул, откидываясь назад и расставляя руки в стороны. Я ни в коем разе не оправдываюсь. но сегодня могу похвалить себя. Дежурство, уборка, а тренировка вполне хороша. Продержалась неплохо, — согласно поддакнул мужчина. Улучшения есть. Неужто похвала с твоих уст в мою сторону? Скорее, похвала из моих уст в сторону моего же умения преподавания. Губы Льюиса расплылись в совершенно наглой, на чертовски обаятельной улыбке. Я фыркнула, вздергивая бровь. «Как самокритично!» — качнула головой в ответ. «Будь ты таким хорошим учителем, успехи я бы делала куда раньше». Не успел мужчина ответить, как я легко поднялась, затем прогибаясь в спине и заводя руки назад. Мне показалось, что каждая косточка захрустела, становясь на место. «Ладно, давай еще раз, а потом я пойду к Виктору. Мне кое-что обсудить с ним нужно». Выдался на удивление солнечный теплый вечер, да и тучи растворились в синеве неба, погода до да ужаса приятная. Почти все окна распахнуты, люди выбирались на улицу погреться и насладиться теплом. Пахло золотой осенью, прелой листвой, поздними цветами и еще чем-то сладко-терпким, пряным и дымным. Мы с Сэмом сидели на ступеньках у входа, нежись под солнечными лучами. Дорт блаженно прикрыл глаза и вытянул ноги, шумно дыша через нос. Я скинула куртку, оставаясь в майке. Легкий ветерок щекотал плечи, играл с распущенными волосами. Безмятежность. Лениво наблюдала за происходящим через черные стекла очков. Сара с Моникой играли с малышней. Норман помогал парню из резиденции, Филу, починить его мотоцикл. А Стэн, сидя рядом и читая книгу, изредка сей процесс комментировал. Эмми выгуливала свою собаку вместе с Даниэлем, который выбрался на свежий воздух. Он демонстративно продолжал носить пластырь на своем носу и выглядел, если не глупо, то по меньшей мере комично. Также демонстративно он избегал и горгоновцев, гордо подняв голову и бросая пренебрежительные взгляды. Удивительно, как быстро он разуверился в своих кумирах. Вместе с ним верой и правдой, отдавших жизнь службе трем. На такие заявления в свое время даже Роберт, мастерски контролирующий эмоции, не сдержал гомерического хохота. Я иногда возвращалась мыслями к диалогу с Виктором, состоявшемуся буквально минут 15 назад. Бинар высказывал свои негодования касательно совета резиденции. Роберт с Виктором не единожды пытались поднять тему приготовлений к осени и зиме, к внезапным холодам, которые могли нагрянуть внезапно и сильно. Погода сейчас не поддавалась ни логическому анализу, ни каким-то прогнозам, но и Финн, и Николай лишь качали головой, мол, не время переживать. Бинар сокрушался и на Грина, на его безвольность и слабохарактерность. Впрочем, это многое объясняло. Вкупе с мягкостью Джона и его филантропическими наклонностями он становился идеальным градоначальником и для трех и для жителей города. На то, что он не прилагает достаточных усилий для становления прочных сотруднических отношений с Горгоной. И хотя и Джон, и Совет оперировали необходимостью, как и раньше, подождать, не предпринимать поспешных действий и скоропалительных решений, но в этом во всем оставался один нюанс. Прежние времена завершились. Даже те, кто не знал наверняка о падении старых рубежей, стали верить в это, исходя из собственных догадок и предчувствий. Даже Сэм стал убеждать меня в том, что государство наше прекратило существование, да и весь мир рухнул, повис над пропастью и догорает в свой последний час перед окончательным падением в пекло. Я молчала, пожимая плечами. Сборд не говорил ничего Гаргоне. Ограничился лишь тем, что связи больше нет. Мы с Крисом молчали. Даже друг с другом не поднимали этой темы. Из пепла костей заново не соберешь. Бессмысленно сокрушаться о случившемся. Время замерло. Я поделилась с Сэмом своими сомнениями по поводу Виктора. Его активная помощь Гаргоновцам порождала сомнения в искренности намерений Бинара. Ведь мог же он, чтобы отвести подозрения от себя, нацелить нас на других людей. А может, я и ошибалась. Виктор сторонником трёх не был, но и роль торговца на чёрном рынке и наёмника совершенно не увязывалась с его образом. Был ещё Люций, которому эта амплуа подходила как нельзя лучше. Да и с Иммануилом он работал, что было неукоснительным фактом, однако же, однако же Арторе... С таким необыкновенным принятием и легкостью отнесся к коллапсу сущего, с такой отрешенностью и снисходительностью наблюдал за людьми, что представить его, причастным к исчезновению людей, было невозможно. И здесь я опять же могла ошибаться. Я, вслух, перебирала имена участников совета в резиденции, а Сэм лишь тяжело вздохнул, сказав: Может, пора перестать об этом думать? Исчезновения прекратились, все спокойно. Может, люди действительно уехали из резиденции по собственному желанию? Может, кто-то вдали покончил жизнь самоубийством? Это ведь все очень тяжело, Штеф. Не каждый вывезет. Спорить сложно. Я вновь окинула взглядом площадку. Оперлась грудью о колени. Кто знает, может, мы действительно доживаем последние дни? Тогда оставалось понять, так ли я хочу их провести. Из потока мыслей вырвал возмущенный голос Эми. Еще чего? Тебе нужно, ты и убирай. Тем более, что вы уже продемонстрировали, что прекрасно с этим справляетесь. Я вытянула шею, прислушиваясь. Напротив дочери грина, скрестив руки на груди, стояла Сара. Послушай, дорогая, подбирай тон и слова. Если держишь собаку, будь добра за ней убирать. Самостоятельно! отчеканила Карани. Я уж не говорю про то, что самим неприятно ходить будет. Но не забывай, здесь играют дети. Штеф. Сэм хотел было взять меня за руку, удержать на месте, но я уже поднялась, стараясь неспешно подойти к девушкам. Это ты подбирай тон и слова. Я хочу напомнить, с кем ты говоришь. Девочка, полегче. Сара рассмеялась. Утихомирь свое высокомерие и чрезмерную заносчивость. «Послушай, Сара, при всем уважении...» В разговор внезапно вклинился Даниэль, привычно составляющий Эмми компанию. В эту же секунду подошла я. В отличие от Карани, продолжавшей улыбаться, ее эта ситуация немало забавляла, меня безосновательное постоянное самовозвышение Эмми порядком раздражало. Сара переглянулась со мной, разулыбалась еще сильнее, а вот Даниэль почти побелел. Я, видимо, для него стала красной тряпкой. «Послушай, Сара», — процедил Кремер сквозь зубы, вновь оборачиваясь к Коране. «Тебе ведь правда. Стоит помнить, с кем ты говоришь». «Даниэль, ты, кажется, забываешься», — Твердо сказала я, хмурясь. «Если уж хочешь напоминать о старых порядках, то будь добр и сам их соблюдать». «Повтори-ка, что ты сказала». «Могу и я повторить». Сара окинула Кремера пренебрежительным взглядом. Или напомнить, какое место в прежней системе занимала горгона. Эми, уже подняв своего пса, трусливо сделала несколько шагов назад. Кремер вдруг низко рассмеялся, смотря то на меня, то на Сару. Неужели вам хочется накалять обстановку из-за такой глупости, как собачье дерьмо? Дело не столько в этом, если ты не понял. Я шагнула на Даниэля, приподнимая подбородок и сверля мужчину взглядом. «Знай свое место!» «А ты не боишься, Штефани, пополнить число внезапно пропавших?» Прошипел он, и я дрогнула. Не столько от угрозы, сколько от формулировки. В голове загудела, буквально почувствовала, как от лица отлила кровь а ты не боишься что твоим сестрам придется затем собирать тебя по частям ответила хрипло не моргая смотря в лицо даниэля пытаясь найти ответ на единственный вопрос не может же он быть связан с исчезновениями тебе следует уйти даниэль тебя заносит грубо проговорила сара почти невесомо оттягивая меня за предплечье или хочешь еще подретушировать что то в своем лице «Девушки, не смешите. Вас уж точно в ряды горгоны взяли, чтобы рот при других обстоятельствах открыва...» Договорить он не успел. кремера сбил с ног Стен, ударяя сильно и беспорядочно. Буквально через долю секунды, не успели мы с опомниться, Норман оттащил Тарена, отваляющегося на земле Даниэля. Оттащил только за тем, чтобы самому накинуться на Кремера с кулаками. «Хоть какая падла еще откроет рот на наших девушек!» Сипел взбешенный Норман, пока Сара удерживала его на месте. Я схватила Тарана за плечи. «Стэн, тихо! Успокойся, прошу!» Сборт ведь отдавал приказ. «Спокоен, спокоен!» Он хаотично кивнул мне, но руку с плеча горгоновца не убрала. Даниэль в это время, сплёвывая кровь и пошатываясь, поднялся. «Умалишённые!» Прохрепел он, отворачиваясь и уходя в сторону жилого корпуса. Уже через пятнадцать минут наша четверка сидела в кабинете у Роберта и молчала, слушая разразившегося ругательствами с борта, пообещавшего сделать нас главными штрафниками, обеспечить дежурствами вне очереди и следующей вылазкой. Отчасти я чувствовала себя виноватой. Может, не подойди я, не начни спорить с Даниэлем, Вся ситуация разрешилась бы иначе, а потому во время паузы в речи с борта вставила, что Крэмер среагировал на мои слова, и горгоновцы просто вступились. Роберт криво ухмыльнулся, хотел что-то сказать, затем ухмыльнулся уже хитро и снисходительно. «Хорошо, Штеф. В таком случае, раз уж вызвалась, неси наказание сама. И кроме уже сказанного, ты отстранена ото всех собраний горгоновцев, и в особенности от любых расследований об исчезновениях и контрабанде. Это был удар ниже пояса. Я задохнулась воздухом, ведь только намеревалась рассказать о фразе, брошенной Даниэлем «невзначай». Горгоновцы хотели за меня вступиться, но Роберт поднял руку, заставляя всех молчать, и попросил покинуть его кабинет. Когда о случившемся узнал Льюис, Реакция его была бешеным коктейлем из разных эмоций. Он ругался не то за то, что довели до столкновения, не то за то, что морду Даниэлю начали бить без него. Мы с Норманом и Сарой еле удержали Криса, чтобы тот не добил Кремера где-нибудь. Когда я рассказала о решении Роберта, Кристофер усмехнулся. «Неужто угомонишься?» Я покачала головой. «Право слово, Льюис. Роберт может отстранить от ваших собраний, но не от моих собственных авантюр. Я же все-таки не горгоновец, чтобы беспрекословно подчиняться приказам с борта». Сара с Норманом посмеялись, а Каранья, ко всему прочему, повторила слова Роберта, окрестившего меня после услышанного пересказа вторым нарушителем спокойствия. «Мне будто одного Криса мало было. Теперь вас двое — Шайер и Юис. Кому вы еще угрожать будете?» Один вспороть обещает, вторая грозится, что по кускам человека собирать будут. За какие грехи эти два кофейных наркомана свалились мне на голову? Хернетворильцы всея государства. Двоим только на месте никогда не сидится. Норман же трактовал эмоции с борта как самое трепетное проявление любви от командира в нашу сторону. Льюис, окинув меня внимательным взглядом, сказал лишь «Ты омут полный чертей, Шайер. Дорога кажется бесконечной. Вот уже как два дня мы покинули не то бар, не то клуб в пригороде. Сутки назад миновали приграничный пост, оказавшийся в южной части Перешейчной области. Вперед, вперед, к центральным землям, к рубежам. Центр, рубежи, удел трех. Какая разница, как называть эту территорию, если от одного ее упоминания мороз проникает под кожу, заставляя неосознанно содрогнуться, Пригнуться, прислушаться, замкнутость и скрытность трех, символизм их власти, авторитет, демонстративность идеальности, неуязвимости, богоравности сделали свое дело. И вместо молитв богини-матери люди складывали руки во имя других сомнительных богов, которых сами же и возвели на престол. Ужасающая жара остается даже ближе к ночи. Мы с Крисом подпеваем песням, негромко играющим из проигрывателя в машине. Какие-то популярные мелодии с плакучими припевами сменяются ревом гитары, барабанными партиями, затем старые-старые куплеты, пробирающие до ностальгической тоски и вновь что-то динамичное, от чего трудно усидеть на месте. На часах за полночь. Роберт отдает приказ, и мы съезжаем на обочину, останавливаясь для отдыха. Когда же это все закончится? Мы с Сарой кое-как моем голову, пока Роберт взбирается на крышу трейлера, а Льюис размеренно жует сырные чипсы, сидя на прогретом асфальте. Стивен делит пачку семечек со Стэном пополам, Норман надевает повязку на голову, возмущаясь в нестерпимой духоте. Ох, много бы я сейчас отдал за возможность понежиться в ванной. От меня скоро вонять будет, сильнее, чем от мертвецов. «От тебя уже воняет, Норман», – меланхолично отвечает ему Крис. «Никогда это не закончится». Сэм наматывает круги вокруг машин, ходит, сцепив руки за спиной и напряженно думает о своем. «Мы вновь вчера разговаривали о дальней дороге, и оба упрямо продолжаем стоять, каждый на своей позиции. Иногда мне кажется, что Сэм просто уже идет на принцип». И хотя обычно его непреклонность и бескомпромиссность мне импонировали, но во всем должен возобладать здравый смысл, особенно в таких обстоятельствах. Заснуть тяжело, хотя Криса раскладывает сиденье, но спать все равно неудобно. Болит спина, болит шея. Только мне удается задремать, как раздается короткий стук в стекло. Роберт молча указывает бодрствующему Крису на что-то, и Льюис выпрямляется. Я приоткрываю глаза, озираюсь. Вдалеке, на дороге, видны яркие точки включенных фар. Машины все ближе к нам, и какое-то мерзкое волнение расползается в груди. Льюис держит пистолет на готове, почти не шевелясь и внимательно наблюдая за приближающимися незнакомцами. А затем все происходит невероятно быстро. Машины чужаков круто останавливаются напротив нас». Три человека, вычерно одетых, показушно вооруженных до зубов, выскакивают на улицу, и прежде чем я успеваю сказать хотя бы слово Крису, по нам открывают прицельный огонь. Вскрик тонет где-то глубоко внутри меня. Я задыхаюсь, вжимаясь в сиденье и закрываю голову руками. Крис успокоительно дотрагивается до моего плеча. Пули ударяют по машине, по стеклу, и я понимаю, что они падают на землю. Градом бьют по машине, но оставляет разве что царапина на стекле. Смотрю на Криса. Он стискивает зубы так, что на скулах выступают желваки. А затем я вижу три блика света в наружном зеркале. Роберт отдает приказ короткими сигнальными включениями фонарика. Льюис перехватывает пистолет. В машине Стена тоже начинается движение. Еще буквально пара секунд три выстрела хлопка и три тела валятся на землю. Наконец-то стал заметен ощутимый результат моих тренировок. Я сама чувствовала, что становилась сильнее, ловчее и хитрее. Да и разбор, чистка оружия теперь вызывали куда меньше сложностей и требовали все меньше времени. Крис все чаще устраивал мне внезапные проверки, заключавшиеся в том, что в любую секунду, когда ему взбредало в голову, он выкрикивал «Готовься!». И я была должна, бросив все на свете, быть готовой отразить его нападение. Это держало в напряжении, как моральном, так и физическом, заставляло работать мозг в разы быстрее. Где-то подспудно я постоянно готовилась к выпаду Льюиса и пыталась перекинуть, куда можно улизнуть, либо чем можно огреть горгоновца. Постепенно это напряжение становилось неощутимым. Просто в один момент, разговаривая с Сарой о любимых десертах и сортах чая, я заметила, что рефлекторно прислушиваясь к звукам на фоне, а боковое зрение стало куда ярче и четче. Шуточные тренировочные бои Криса приносили свои плоды. К моей пугливой журналистской внимательности прибавилась сосредоточенная горгоновская наблюдательность. Я все чаще предугадывала момент, когда Льюис собирался напасть все чаще перехватывала его удары и все чаще выпутывалась из захватов. Горгоновец не хвалил, но его довольный вид говорил сам за себя. Спускаясь по лестнице на первый этаж, старалась прислушаться к себе, к своим ощущениям. Спустя столько времени чувствовала, что стала сильнее физически, чувствовала напряженные мышцы, чувствовала нарастающую в себе силу, которую не замечала раньше за болезненным душевным состоянием. Оно не позволяло ничего ощущать, кроме разрывающей изнутри пустоты. К нашим с Крисом рукопашным тренировкам присоединился Стен, и теперь я могла отрабатывать удары и приемы и с ним. Иногда Алью и Таран организовывали совместный урок, если это можно было так назвать. Рассказывали, что делать, если против тебя несколько противников. Обучали приемам. Бывало и так, что я просила тренировочной схватки у Нормана или Михаэля. Они соглашались, я училась, узнавала новое, обогащалась опытом каждого из горгоновцев и, признать, была бесконечно сильно собой горда. Однако, чем больше я проводила времени с горгоной, тем сильнее отдалялась от Сэма. Параллельно с обучением у военных я продолжала копаться в темных делишках резиденции и Иммануила Грина. Следила краем глаза за Эмми, поглядывала за Люцием. Так как Роберт уже прямо сказал мне не лезть ни во что самой, я предпочла действовать проверенным способом — лезть через кого-то. Подбрасывала горгоновцам найденные бумаги, сталкивала их с нужными людьми или в нужной компании пыталась деликатно вывести людей на нужный разговор, Понятное дело, у меня не было никаких четких фактов и доказательств, но те крупицы информации, которые удавалось обнаружить, дополняли незавершенный пазл и помогали ему сложиться в законченную картинку. Сборд, в конце концов, перестал возражать. Посмеялся, назвал меня серым кардиналом и второй занозой в его заднице. Риторически вопросил небеса, за какие грехи ему достались мы с Льюисом и вновь позволил мне полноценно работать вместе с остальными горгоновцами. Даниэль снова слёг в больничный изолятор. И меня, и прочих горгоновцев это немало напрягло. Состояние Кремера походило на характерные этапы заражения. Однако Виктория заверяла нас в том, что это присущие ему сезонные болячки. Осмотреть его нам не позволили. Да и Грин поспособствовал, чтобы Михаэль все меньше появлялся в больничной зоне. Некоторые жители продолжали смотреть в нашу сторону с недоверием. Многие из выживших, как рассказал мне Виктор, воспринимали Гаргону как напоминание о власти трех, хотя логичнее было бы ассоциировать с прежней властью Жнецов или того же Джона. Ко всему прочему, политика Роберта вызывала двоякое впечатление. Некоторые начинали возмущаться, почему в момент, когда мир стоит на краю гибели, необходимо соблюдать, навязанные правила и предписания. Отчасти я могла понять эти восклицания. Никто не знал, сколько еще ему отсрочено жить, и потому хотелось насладиться, насколько то было возможно, каждой минутой и секундой. С другой, игнорирование безопасности, режим употребления провизии могло значительно укоротить отведенное нам время. Порой, признать, меня посещали мысли покинуть резиденцию, да и Гаргону отправиться, куда глаза глядят, побывать в достопримечательных местах, увидеть живописные пейзажи каньонов, гор, рек, полей, добраться до океанического берега, до полуразрушенных храмов и забытых городов на Западе, пересечь с легкостью бестоможенных заморочек сотню границ, увидеть города, которые многие десятилетия для всех нас были лишь безликими цифрами в справочниках, походить по тропинкам придворцовых садов, Увидеть сокрытое искусство. Но романтичная картинка рушилась рациональными мыслями. Нужно было откуда-то брать бензин, провизию, укрываться от зараженных и мародеров. Я не решилась на отчаянный шаг бросить все и всех. Признать, я настолько привязалась к горгоновцам за это время, что уже и не представляла, что оставлю их. Что останусь без отеческих наставлений с борта, способного понять без слов твои чувства, подобрать нужные слова и вдохновить двигаться дальше, без его беспрекословного принятия людей такими, какие они есть. Что оставлю Сару, наши терапевтические разговоры и собирательство красивых и уютных вещиц, нашу теплую привязанность и эмоциональную связь, что перестану шутить и дурачиться с Норманом, спорить обо всем на свете и ворчать на человеческую глупость, находить в его невероятном жизнелюбии энергию для собственной борьбы, что покину Стивена, гибкого и способного найти выход из любой ситуации, лишусь его безмолвной поддержки и деликатной помощи, что уеду от молчаливого Михаэля, который по-братски может фырчать, но никогда не осудит, что не будет рядом Стена, говорящего правду в лицо, и позволявшего себе и другим испытывать и показывать чувства безутайки и прикрас. Что из моей жизни исчезнет Крис, которого я уже настолько привыкла воспринимать ее частью, что диким казалось оказаться без его саркастической усмешки, шлейфа табака, подколов друг над другом и всеми остальными полуночных философских разговоров и, да в общем-то, еще много-много всего, что неразрывно было с ним связано, и что вплелось в мою собственную жизнь кислородной нитью. Гаргона стала частью меня, и я стала частью Гаргоны, и пока я не знала, пугала ли это меня, настораживала или помогала жить дальше. Но одно для меня было точно. Несмотря на все сомнения, нахождение рядом с горгоновцами, изматывающие тренировки, исследование директивом в момент, когда свои условия диктовала безвластие, превратились для меня из необходимого в выбранное. Я не шла наперекор себе. Это был мой осознанный выбор и мое сознательное решение. Я не пыталась разрушить себя. Я перекраивала, перестраивала, создавала себя сама. Я не плыла против течения и не отдавалась ему. Я двигалась туда, куда мне было нужно. До гармонии еще было далеко, и страхи не исчезали, да и боль все так же рвала затупленным ножом грудную клетку, но, но я, наконец-то, чувствовала себя, осознавала себя и выбирала себя. Ночь темна перед рассветом. Быть может, и мы оказались заточены в эти часы холодного синего мрака. Быть может, скоро забрежат искрящимся золотом солнечные лучи. Быть может, после всех испытаний, печалей и скорбей нас ждет рассвет лучшего дня. Ночь темна перед рассветом. И в эти часы, когда небо было безоблачно и пусто, я любила подниматься на крышу и ждать первых солнечных лучей. Когда-то я любила рассветы. Затем боялась их и избегала, чтобы воспоминания прежних дней не терзали грудную клетку. И теперь вновь заставляла себя ждать рассвета. Училась заново влюбляться в эти секунды, когда солнечный диск подкрадывался к краю горизонта и расписывал небосклон в сочные апельсиновые оттенки. Старалась увидеть в этом доброе предзнаменование, ощутить полноту жизни с благодарностью и надеждой, встречая новый день. Ночь темна перед рассветом. Ночь холодна, но как же ярок и горяч миг восходящего солнца.